Глава 54. Из-за этих снимков с Красовской я плакала по ночам, наверное, неделю. С одной стороны, я себе сто раз сказала, что это ведь хорошо. Дима не одинок, его жизнь продолжается, пусть даже без меня. Но с другой... Это было обидно, горько, очень больно. Я, конечно, и раньше чувствовала себя несчастной. С декабря вообще каждый день но эти чёртовы фотки просто выбили меня из колеи. Раздавили совершенно. Всё валилось из рук, и ничего не хотелось больше. Кругом же, наоборот, началась какая-то аномальная активность, особенно после майских праздников. Учителя нагнетали атмосферу из-за грядущих экзаменов, заваливая нас проверочными тестами. Алёна Игоревна, наш зауч-организатор, одолевала нас по поводу последнего звонка, требуя опять какие-то номера и выступления для концерта. Родители бурно обсуждали в чате выпускной и постоянно собирали деньги на всё подряд. На декорации и воздушные шарики, на ведущего и диджея, на подарки учителям и директору, на аренду ресторана и транспорта, на фильм и альбомы. К нам чуть ли не через день приходили то операторы, то фотографы, то хореограф. В общем, какой-то небывалый движ под конец развернулся, и все ходили радостно возбужденные. И только я едва барахталась. Если честно то даже мысль о выпускном внушала мне теперь одно уныние. Что уж говорить про последний звонок. А наша неуемная заучи организатор с нас буквально не слезала. Подкарауливала после уроков, надоедала с этой дурацкой самодеятельностью. «Мы должны приготовить что-нибудь сногсшибательное для учителей и ваших родителей», восклицала Алена Игоревна. А я лично вообще не хотела, чтобы мой отец приходил на этот последний звонок. Хоть он и не пил больше с зимы. Но в местное родительское сообщество всё равно не вписывался никаким образом. Среди ухоженных и разряженных мамаш и отцов в деловых костюмах мой выглядел как ворона среди белых лебедей. В общем-то, мне плевать на такие моменты, ну, то есть почти плевать. Но был же ещё Рощин, которому отец, даже трезвый, до сих пор неровно дышал и мог выкинуть что угодно, мог причинить вред Диме, мог опозориться и меня опозорить как могла я увели Влад репетиций. Очередную песню я переписала, даже две. Одну для учителей, другую для родителей. Но петьте, плясать, спасибо, увольте. Тем более эти репетиции проходили совместно с 11-м А. А для меня это лишний стресс, лишние страдания. Правда, я не уверена была, что Дима на них ходил. Даже не так. Я почти не сомневалась, что ни в каких номерах он участвовать не станет. Однако... Алёна Игоревна подловила меня, когда я собиралась улизнуть домой и стала наседать. Это же благодарность педагогам за их труд. Все наши, даже мальчики стараются, а мне как будто плевать. В общем, застыдила меня, и я поплелась в актовый зал. Он у нас огромный, почти как в театре. Раньше и драм-кружок вёлся, пока режиссёр, который его преподавал, не уехал. Теперь остались реквизиты, костюмы, декорации, которые обычно хранились в помещении за сценой. Наши обшарили всё, что можно, разворошили ящики с добром, и теперь, хохочая и кривляя, скакали по сцене в нафталиновых костюмах. Шлопаков нарядился в старинное женское платье и чепец. Окунев — в красный капор и передник. Паутов напялил на себя белый парик и какой-то безразмерный балахон. Парни из 11 А тоже принарядились и дурачились. А девочки, глядя на них, покатывались со смеху. Только Игорь Лобунец взирал на всех со снисходительной усмешкой, типа «Ну что за детский сад?». А потом я увидела Рощина. Он сидел полубоком на широком подоконнике, но затворящейся на сцене и не следил. Потому что рядом с ним опять вертелась Диана Красовская, что-то ему увлеченно рассказывала, а шарками размахивала а он. Он смотрел только на неё и слушал с улыбкой. Под ребрами сразу же зажгло, будто я хлебнул уксуса. Я стояла в проходе между рядами кресел недалеко от входа. И меня ни он, ни кто-то другой не замечал. Но как только я решила уйти, в актовый зал вихрем ворвалась Алена Игоревна, подхватила меня под локоть и потянула к сцене. Увидев, что творят парни, тут же разоралась на них, положив конец веселью. Велела костюмы унести туда, где они лежали. А затем уже мы начали репетировать. А Таша к стрясла четыре номера, частушки, какую-то пантомиму, «Бальный танец» и «Стрит-дэнс». й Б, надо что-то еще!» — не унималась она. «Песни замечательные, но маловато! Ну хотя бы еще один номер!» «Они ни на что больше не способны!» — хмыкнул кто-то из ашек. «А пусть Ларионова свои стихи прочтет!» — предложил Шлопаков. «А чего? У нее вообще стихи классные, да?» Наши дружно подхватили. «Да, да!» Она наша Пушкина, Ахматова-Цветаева!» Я даже растерялась, особенно от похвалы Шлопакова. Другие, конечно, придуривались уже, но он это сказал по-настоящему. «Таня, можешь что-нибудь навскидку прочитать?» — спросила Алена Игоревна. «Из раннего!» — хмыкнул Лобунец. «Я стихи давно уже не пишу по велению души. Раньше вот писала, была какая-то тяга, что ли, но потом прошло». То есть я понимаю ритм, могу сложить несколько строк в рифму, когда просят. Но такого, чтобы хотелось выплеснуть стихами свои чувства, нет. Этого со мной давно уже не бывало. Тем не менее, на ум пришло одно стихотворение. Я только начала, как Алена Игоревна меня тут же перебила. Так, Тань, секундочку. Давай с микрофоном со сцены, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, да? А то ты поднос себе что-то бубнишь, я даже рядом не слышу. Она даже спустилась и села в первом ряду уставившись на меня. Девчонки сунули микрофон мне в руку и тоже вместе с парнями расселись вокруг Алены Игоревны. Я сначала немного рабее прочитала несколько строк, думала, сейчас Ашки или кто-нибудь из наших будут смеяться, но нет. Все слушали с вниманием, даже с интересом, без ухмылок. И я словно перенеслась мыслями в другое место в другое время. А потом перед последней строкой сделала паузу для выразительности. И зачем-то посмотрела в зал. Дима меня не слушал и даже не смотрел в мою сторону. Он вообще как будто никого, кроме Красовской, не видел, которая болтала с ним, не умолкая. Затем он тоже ей что-то сказал, и Красовская громко хихикнула. Её смех в тишине прозвучал, как выстрел. В меня. Я тут же сникла, забыла слова, потерялась. «Ну?» Алёна Игоревна, как дирижёр, размахнула рукой. Но я стояла и тупо хлопала глазами, потому что веки защипала и в горле встал ком. «Я забыла», — пролепетала я, сбегая со сцены. «Ну, по-моему, хорошо, только подучи получше», — резюмировала Алёна Игоревна. «А ещё, знаете, ребята, можем спеть гимн студентов? Вы же завтрашние студенты, а?» Я больше не слушала нашу неуёмную организаторшу. Протиснувшись сквозь кольцо, которым её окружили наши и Ашки, я вылетела из актового зала. Почти бегом устремилась на первый этаж, в закуток возле библиотеки, где разрыдалась в голос.